где у нас будут продаваться сувениры: солнечные очки, крем для загара и всё, что может прийти в голову отдыхающим. Мы заказали шляпы, надувные мячи, камеры от шин, савки и формочки для песка малышам, сигары и сигареты, прозрачные зажигалки Zippo, у которых внутри есть приманка для рыбы, и игральные кости, а ещё всевозможные средства от головной боли и колик в животе. Мы заказали журналы, пленку кодек, репеллент от комаров, рыболовное снаряжение и сладости. Мы продаем даже предмет для розыгрыша. Это кувшинчик с надписью «Старое индийское лекарство от геморроя». Открываешь, а оттуда выскакивает резиновый палец. Папа разрешил не выбрать надувные круги и подушки для плавания. Думаю, лучше всего будут продаваться Моби Дик и Хауди Дуди. Но настоящий доход... могут принести ракушки на розовом пластмассовом постаменте с розовым фламинго или с крестом. Ещё в этих ракушках вделаны лампочки, и можно их использовать как фонарик. И просто как украшение, а ещё на них золотыми буквами написано Shell Beach Mississippi. А ещё мы заказали маленьких женщин из ракушек в двоенных нарядах. Мы собираемся торговать всеми модными журналами и мне можно будет их читать, если не испачкаю. В нашем музыкальном автомате есть «Кей Стар» — «Колесо Фортуны», «Наткин Коул» — «Слишком молода» и моя любимая «Розмари Клуни». Приходи ко мне домой. Маме нравится заводить голубое танго. Зря я сказала Роуз Мэри Салват, что уезжаю в Россию, теперь она не узнает, что у меня есть собственный музыкальный автомат. Мама у нас будет хозяйкой заведения и кассиром, папа — поваром. А я торговым консультантом. Вчера мы ещё кое с кем познакомились, с мистером и миссис Дадли дот. Они живут на берегу. Он мне как-то не приглянулся, а миссис дот понравилась. Она носит широкополую шляпу, чтобы солнце ни в коем случае не попало на лицо. Миссис дот сказала, что скорее выпьет яду, чем испортит кожу. Она пригласила меня присоединиться к её клубу, который называется Клуб юных дебютанток. Они встречаются раз в неделю за магазином живого корма для рыб. Она, как жительница Юга, считает своим долгом доносить культуру до умов юных леди из Шелл-Бич. «Мама сказала, что я должна пойти». Миссис Дот пишет колонку в газету «Магнолия Спрингс» и написала там про нас. Колонка называется «Пара слов от Дот». Там сказано «Шелл-Бич, появилась новая семья», Миссис и мистер Уильям Харпер и их очаровательная дочурка Дейзи. Они приехали из Джексона, Миссисипи, и открыли коктейль-бар в конце шоссе номер 4. Прежде мистер Харпер работал в лучших кинотеатрах Джексона как специалист киномеханик. Мы желаем им удачи. Папа сказал, что про нас теперь будут часто писать в газете, потому что здесь живёт всего 20 человек. Ближайший к нам город «Магнолия Спрингс. В десяти милях от нас». Как говорит миссис Дот, Шелл Бич находится в десяти милях от буханки хлеба и в двадцати пяти милях от катушки розовых ниток. На днях я была в Магнолия Спрингс. Там одна улица и больше ничего нет. Зато есть кинотеатр. Я видела Лэш Лару в фильме «Призрак на границе». Забавно сидеть в зале, а не на балконе. Вчера утром я проснулась около семи. Подумала, что началась война. Полили из ружей. Мы услышали, как по пляжу марширует военный, и какой-то человек выкрикивает команды. Папа выскочил из дверей в трусах. И что вы думаете? Там оказалась целая куча женщин в форме и армейских ботинках. Они проводили маневры прямо у нас на заднем дворе. Атаковали песчаные дюны. Папа подошел к человеку, отдающему приказы, и узнал, что зовут его мистер Кертис Хоннивелл. Он владелец страховой компании Звёзды и полоски из Магнолия Спрингс. Его войска — сплошь секретарши и девушки из регистратуры, которые там работают. Он был в униформе, в широкополой украшенной пером австралийской шляпе. Мистер Хонивелл заявляет, что на нас собирается напасть коммунисты, и высадятся они прямо на нашем пляже. Он готовит своё войско, чтобы защищать побережье штата Миссисипи. Это его долг патриота. Девушки воюют под девизом: "Миссисипские девицы за свободу будут биться". Если ты секретарша и работаешь в страховой компании, ты должна состоять в армии и тренироваться 3жды в неделю. Папа сказал, что по его мнению,